Глава 19. «Бабу тебе надо!» Наконец мы добрались до перекрестка, свернули налево и по узкой тропинке с потрескавшимся асфальтом, заваленной ветками и гнилыми листьями, точно не предназначенной для отдыхающих, направились на север, к белому маяку на пригорке. Котенок свернулся воротничком вокруг моей шеи и уснул. Макс сперва шел, опираясь на мое плечо, но Сергеич услужливо предложил ему вилы в качестве костыля. «На член похоже!» Макс кивнул на маяк и прыснул, но шутку не поддержали, и он ее развил. «Ну и на балдашник вон какой!» Я криво ухмыльнулся. Не столько юмора ценил, сколько порадовался, что парень не зацикливается на ранах. Сергеич же посмотрел на него пристально, покачал головой и цыкнул зубом. «Бабу тебе надо, Максимка. Желательно пофигуристее, чтобы было за что подержаться». «Сергеич, а ты там был?» — поинтересовался тот, пропустив реплику мимо ушей. «Он вообще рабочий?» — парень толкнул вилами валяющийся под ногами кокосовый орех. «Похоже, тут пару месяцев никто не ходил». «Я только за наш отель отвечаю». Сергеевич догнал орех потрясом и сунул в мешок с едой. На маяке должен быть автономный источник питания, сказал Макс. Эврика, улыбнулся я. Как минимум бензиновый генератор или солнечная батарея. Как максимум? Ритек? расплылся в улыбке Макс. Что это? спросил я. Радиоизотопный термоэлектрический генератор, пояснил Макс. Ну, ядерный генератор. Во, было бы круто. Его на пятьдесят лет может хватить. Воодушевленный Макс аж ускорился, захромал, опираясь на вилы, так ему хотелось заполучить ретек. А вы гляньте-ка вперед, остудил его Пыл Сергеевич. Видите, вон там сбоку, короч, забор провален. Может, все уже мародеры вынесли. На лице Макса отразилась буря чувств. Он доковылял до выбитой железной секции забора быстрее нас, почесал в затылке и заключил. «Он давно упал, забор этот. Не был тут никто еще. Сергеевич, маяк-то рабочий?» «Рабочий. Короче, радиостанция там точно есть. Старая, ведь он тут давно. Первое, так сказать, строение на острове. А вот насчет забора ты, Максимка, плохо смотрел. Вишь вон след? Свежий». Пока они с Максом с умными лицами философствовали о судьбе павшей секции забора, я зашагал к сооружению. Маяки уже давно строят не из камня, а из металла, издали этот казался белым, но теперь при ближайшем рассмотрении обозначились бурые пятна ржавчины, словно в этот железный член давным-давно стреляли из чего-то крупнокалиберного. С юго-западной стороны виднелась огромная солнечная батарея. Вот тебе и ритек, Макс. Я подергал дверь, она ожидаемо оказалась закрытой, зато в двух метрах над землей имелся стеклянный иллюминатор, куда, если выбить стекло, нетрудно будет влезть. Дети изрисовали маяк граффити, но внутрь проникать не рисковали, наверное, потому что их пугала табличка с перечеркнутым черепом и надписями на английском, филиппинском, китайском, немецком и русском, предупреждающая, что объект под охраной. «Заперто!» — Сергеич шумно поскреб в затылке. Шелестя скотчевыми доспехами, приковылял, припрыгал Макс и встал справа от меня. «За испанцев обидно», — сказал он, кивнув на табличку и пояснил. «Филиппины были испанской колонией». «Вроде их потом штаты у испанцев выкупили», — вспомнил я интересный факт, — «за 20 миллионов баксов». «Ну да, только в составе Соединенных Штатов они пробыли недолго, меньше 50 лет». Увидев на моем лице легкое удивление, вызванное неожиданной широтой его интеллекта, парень качнул головой на Сергеича. «Я не он, он здесь временщик, а я это место считаю вторым домом, потому и изучал историю, культуру народа. Ты знаешь, кстати, что в отличие от большинства азиатов, филиппинцы католики?» «Знаю, да только какая разница, их души отправились не в рай, а к инопланетным жнецам». «Ладно...» «Пошли, нам внутрь надо как-то попасть, солнце уже садится». Макс подобрал кусок камня и, недолго думая, швырнул в иллюминатор. Зазвенело разбитое стекло, осыпая нас осколками. «Делов-то...» Взревела система безопасности. Да так, что Сергеич выматерился, Макс пригнулся, а я инстинктивно зажал уши. Что удивительно, котенок, обвившийся вокруг моей шеи, дернулся, мазнул лапой по коже, но не проснулся. — Извини, дружок, — подумал я, — тут сейчас такое начнется, придется тебя потревожить. — Сейчас сюда зомби со всего острова сбегутся! — заорал я, перекрикивая сирену. — Сергеич, подсади меня, надо расчистить осколки! Заканчивая фразу, я переложил спящего котенка в мешок. Сергеич встал на колени, одной рукой упершись в стену маяка, жестом велел Максу поддержать, если он начнет терять равновесие. Я встал на него, как когда снимал кроша светки. Выпрямляться полностью ему не пришлось, я обитый отколотил все, обо что можно было порезаться, подтянулся, помогая себе ногами, и перегнулся внутрь маяка, оглядывая темное помещение. Здесь никого не было, вверх вела прямая железная лестница, наподобие пожарной, тянулись провода по стене. Очевидно, радиостанция находилась в башенке. Внизу пол покрывала куча непонятного хлама, какие-то доски, осколки, железки. Хлам, похоже, копился десятки лет, и никому до него не было дела. Прыгать туда — не вариант, можно покалечиться. Взгляд остановился на железной вертикальной лестнице в центре, ведущей наверх. До нее было метра полтора, так не дотянуться, но если попросить соратников, чтобы держали меня за ноги, можно попробовать. Спрыгнув к своей команде, я, перекрикивая сирену, объяснил, что надо делать, потом сунулся в иллюминатор, чуть подался вперед, убедился, что меня держат за ноги и не дадут упасть, и, напрягая мышцы, потянулся к лестнице. «Черт, где мои двадцать лет? Стальная мускулатура и железный пресс с шестью кубиками!» Рванувшись вперед, я попытался ухватиться за ступеньку, но пальцы левой руки соскочили, в этот момент Сергей и Макс отпустили мои ноги, и я, держась одной правой, как маятник, со всей дури припечатался щекой к опоре. От дикой боли на миг ослеп, но со скользнувшей рукой все-таки схватился за железную ступеньку ниже, поставил ноги. В голове пульсировала боль от удара, усугубляемая сиреной, скорее бы ее заткнуть спустившись, приложил ладонь к щеке и поморщился. Глаз так заплыл, что стал плохо видеть, и вся надежда была на усиленную регенерацию. Надеюсь, до завтра заживет. Железная дверь не имела защелки, как я надеялся, а выбивать ее было глупо. Так откроется проход для бездушных. Зато в углу за лестницей в куче хлама нашлась веревка. Прикинув в голове что да как, я закрепил ее на опоре лестницы и выбросил через иллюминатор другой конец. Высунувшись наружу, протянул руки и крикнул. «Давайте вещи, потом лезьте сами! Котенка из мешка достаньте, а то раздавим!» Вряд ли меня услышали из-за сирены, но вроде бы поняли. Макс что-то сказал, яростно жестикулируя, а Сергеич правильно сообразил. Сперва подал кроша, потом еду, потом садовый инвентарь, то есть оружие, затем полез сам. Уже внутри я его подстраховал. Надо отдать должное, его гибоньи руки свою функцию выполнили отлично. А вот раненого Макса мы принимали вдвоем. «Заткни сигнализацию!» — заорал я, как только парень ощутил опору под ногами. Сергеич молча кивнул, с обезьяним проворством взбежал до середины лестницы, поковырялся в проводах, и сирена смолкла. Отобрушившейся тишины зазвенела в ушах. «У тебя полморды разбито!» — воскликнул Макс. «Фигня!» — отмахнулся я, но он не согласился, навис надо мной. «Глаз совсем заплыл. А если это кость треснула? У тебя же лицо сгниет!» «Не сгниет, заживет все, не переживай!» — я кивнул на лестницу. «Ты лучше вон послужи на пользу человечеству, пошли сигнал бедствия. Я-то не знаю, как там что работает». «Я тоже!» — развел ручищами сергеевич, Гента, батарея-то солнечная, нам нужна. Короче, если тут не задержимся, с собой заберем. Аккумуляторы вроде новые, пару лет послужат. — Как ты туда долезешь? — спросил Макс. — Знамо как, по веревке, — ответил Сергеич. — Ладно, я наверх. Я ни разу в жизни не был внутри маяка. На фотографиях наверх обычно вели винтовые лестницы, на этажах имелись комнаты для смотрителей... А этот маяк был полом внутри, и единственная прямая и крутая лестница напоминала пожарную. «Ох ты ж!» — донеслось сверху, и я быстро полез к Сергеичу. Макс пыхтел внизу, раненая левая нога у него разболелась так, что он на нее не наступал. Держался руками за ступень вверху, подтягиваясь, отталкивался здоровый и прыгал. «Что там Сергеич нашел, а?» — пыхтел он за спиной. «Дэн, что там?» «Без понятия, сейчас разберемся». Лестница тянулась и тянулась, я под конец аж запыхался, а Макс безнадежно отстал, но не жаловался и помощи не просил. Наконец я вылез в башенку и пригнулся, зацепив головой низкий потолок. В центре, как и положено, располагался источник света с линзами. Закругленные стены были стеклянными, и во всех направлениях открывался шикарный вид. Золотилось море на западе, качало дорожку от заходящего солнца, к северу и югу вода и небо стали темно-темно-синими. Остров имел форму кофейного зерна, и куда ни глянь за колышущимся ярко-зеленым ковром сомкнутых пальмовых крон и сплетенных ветвей мангровых деревьев, блестело море. Лишь на севере и востоке его закрывали горы. Посреди джунглей встречались проплешины парков и бассейнов. Красные крыши гигантских отелей, расположенных вдоль закругленного берега, смотрелись чужеродно. Зато бунгало и виллы гармонично вписывались в пейзаж. Горная гряда на востоке уже укуталась сизой дымкой сумерек, за ней прятался город, небольшой, около 50 тысяч жителей, но там было оружие, аэропорт для малой авиации, катера и яхты, на которых можно добраться до материка. С каждым часом становилось все очевиднее, что надо рвать отсюда когти туда, где есть мощное оружие, гранатометы и броневики. Уж слишком быстро зомби становятся сильнее. Еще немного, и они станут нам не по зубам, зато мы им вполне как раз. От созерцания меня отвлек Макс, распрямившийся и ударившийся головой о потолок. «Ёпта!» — возмутился парень. Комфортно тут было только низкорослому Сергеевичу. Пригнувшись и опираясь на вилы, он поковылял к радиостанции, трем старинным на вид стальным ящиком, похожим на осциллографы. Я отметил, что повязку Макса пропитала кровь, и на скотче остались свежие красные потеки. Еще раз оглядел помещение, где не предполагалось никакой комнаты смотрителя, на которую мы так рассчитывали. Спать придется прямо на полу. Макс покрутил тумблеры, недоуменно пожал плечами. «Света-то нет! Сергеевич, ты можешь отрубить только сигналку?» Электрик вздохнул и направился к лестнице, а я крикнул ему вслед «И источник света маяка! А то нас тут ослепит! Спать будет! Невозможно!»